участковый Гаврилюк к вечеру ног не чуюл от усталости. Он терпеть не мог общегородские мероприятия, особенно такие как гараж. Второй день подряд вместе с сотрудниками ГАИ он обходил все автостоянки и гаражи на своей территории, потому что кому-то вступило в голову назначить гараж для поиска находящихся в розыске машин. В глубине души он не мог не признать, что такие операции давали обычно неплохой улов, потому что закрытые гаражи частенько использовались в качестве перевалочных пунктов, где ворованную машину полностью разукомплектовывали, перебивали номера на шасси и движках. Но участвовать в этих акциях он страсть как не любил. Ходишь целый день, не поесть толком, не попить, не дух перевести. Гаврилеюку было уже под пятьдесят, и такие упражнения были для него тяжеловаты. Особенно мутерным были для него поиски владельцев в закрытых гаражей, потому что без них открывать гараж было нельзя. то их нет дома, то они дома, но только что пришли с работы и смотрят на тебя волком, потому что хотят есть и завалиться на диван перед телевизором, то они пьяны и крепко спят, одним словом, сплошная морока. На вашей территории есть ещё один большой гараж, сказал старший из представителей ГАИ. Проверим его, и на сегодня всё. Гаврилёк тяжело вздохнул и поплёлся к машине, на которой ездил вместе с гаишниками. Оперативники, занимающиеся розыском автомобилей, ехали на другой машине. Гараж, который им предстояло проверять, был действительно большим, кооперативным, с собственной мойкой и автомастерской. Именно в таких чаще всего и творились всякие безобразия, но у сидящего в будке сторожа были дубликаты ключей от всех боксов. Это Гаврилюк знал точно, потому что со сторожем этим выпито было немало. Стало быть, одно хорошо, не надо за хозяевами бегать по всей Москве. Список находящихся в розыске автомобилей был длинным, на нескольких листах. Но зато номера, заведённые в компьютер, были расставлены в возрастающем порядке. Поэтому проверять, не находится ли данная машина в розыске, было несложно. Кроме официального списка, имелся ещё один неофициальный. В нём стояли номера автомобилей о краже, которых никто не заявлял, но которые почему-то очень интересовали московских оперативников. Как только назначили операцию Гараж, Так сразу же посыпались просьбы по иметь в виду ещё парочку номеров или Жигуль с царапиной вдоль правой передней двери или Mercedes с причудливой игрушкой за лобовым стеклом. Все эти автомобили были вписаны в отдельный список. Был такой список и у группы, с которой обходил гаражи и стоянки участковый Гаврилюк. Однако надеяться на то, что какая-нибудь машина из неофициального списка будет найдена, не приходилось. Дело в том, что список первоначально был у оперативника, возглавлявшего группу, затем перекочевал в папку одного из работников ГАИ, который оставался за старшего, когда оперативник этот покинул группу и отлучился на 3 часа по своим делам. У работника ГАИ этот список почему-то всё время выпадал из папки, и в последний раз, подобрав его с земли, Гаврилюк не стал его отдавать, а сложил в четыре раза и сунул к себе в карман. Так будет надёжнее, решил он, хоть не потеряются. Через полчаса он об этом списке забыл на чисто. Справедливости ради следует заметить, что и другие списки не вспомнили. Осмотр гаража начали с автомастерской, затем проверили мойку, а потом поднялись по пандусу на самый верх и стали методично бокс за боксом осматривать машины. Примерно через полчаса Гаврилюк полез в карман за сигаретами и с удивлением вытащил сложенный в четверо список. Ах ты чёрт возьми, мысленно выругался он. Как же это я забыл про него? Ведь никто не вспомнил молодые, что с них взять. Он развернул список и до самого последнего бокса сверял по нему все автомобили. Ничего интересного не попалось. Закончив осмотр, они вышли на улицу и стали рассаживаться по машинам. Гаврилёк с ними не поехал, ему до дому было рукой подать, и он решил пройтись пешком. пройдя полквартала, участковый остановился. Ему не давало покоя мысль о том, что про список он вспомнил только тогда, когда почти половина боксов была уже проверена, а вдруг в той первой половине стоит машина, которую разыскивают оперативники.